Спустя три дня пути уже ничто не напоминало о хищных водорослях. Миг по-прежнему занимался составлением карты неисследованной части Скарры. Неизвестное море получалось уже очень большим, больше, чем любое другое море Скарры. Поэтому Миг уверенно выделил участок с водорослями, в центре которого находился таинственный остров. Несколько минут сидел и думал, как назвать, после подписал. Море смерти. Больше никаких ориентиров, по которым можно заключить, что резвый вышел в иные воды, не попадалось. Погода висела отличная. Бигет все время шел с попутным ветром. Плюс Лестер не бездельничал. Миг даже подумал, что будь у него такое судно раньше, то из кадра Неода не смогла бы его догнать. Скорость, с которой шел резвый после крингования, оказалась настолько большой, что создавалось ощущение, будто он вот-вот выпрыгнет из воды и полетит. Однако и на какие-нибудь серьезные дела брат удачи не решился бы идти на этом судне. Слишком на нем мало орудий, да и калибр оставляет желать лучшего. Нет ничего идеального. По кораблю вновь поползли слухи, что в трюме обитает нечто страшное и жуткое. Миг слышал среди моряков рассказы, будто там появилась манящая женщина в черном вечернем платье. На запрыгивающего в гамаки кота уже никто не обращал внимания. Никто его не обсуждал. Миг, когда чувствовал вес по ночам, даже перестал реагировать. Один из рулевых клялся, что ночью на правом борту сидела темная фигура, звала его. Убеждала прыгнуть за борт. На шестой день пути через безымянные воды Скары, которые миг по-прежнему на карте обозначал неизвестное море, ведь не имелось никаких причин, чтобы сменить этим местам название, на судне отравились двое. Выяснилось, что вода в одной из бочек, опресненных Лестером, непригодна для питья, от нее исходила неприятная вонь. Пришлось вылить и набрать новой, чтобы ее опреснил способный. На седьмой день начался шторм, продлившийся трое суток. За это время Бигет основательно побросала по волнам, но ничего неординарного не случилось. Медленно, но верно жизнь на корабле возвращалась в привычное русло. Страхи и тревоги, накрывшие людей на острове, отступали, смерти забывались. Единственное, что тревожило Мика – отсутствие земли. Вокруг находилась лишь вода, вода и вода, без намека на сушу, где бы беглецы из прошлого мира могли найти свой новый дом, где бы могли обрести свой новый мир и новую жизнь.